Глава двадцать шестая Сигур-ле-Шато — небольшой городок во Франции, был одним из тех мест, что Николай Новиков давно хотел посетить, но не находил на это время. Это был маленький кусочек старой архитектуры, даже новые дома в Ле-Шато. Сокращать его так совершенно немыслимо, но Новиков в своей голове так делал. Догадываясь, что многие поступали так же, просто не говорили об этом вслух. Строились на манер старинных особняков, которые здесь старательно восстанавливали. Приземлившись на окраине города у знака, что летать в городе запрещено, Новиков продолжил свой путь пешком, понимая, что по узким каменным улочкам даже одной капсуле пролететь будет очень сложно. Да и ее обтекаемые формы в воздухе будут странно смотреться возле каменных стен и окончательно разрушат иллюзию старинного города. Без капсул и неоновых огней городок в утренний час казался частью совсем другого мира, неизвестного людям двадцать века, а запахи влажной травы и садов и свежей выпечки из маленькой пекарни на углу казались совсем незнакомыми. Если бы на руках прохожих не было энергометров, Новиков, пожалуй, поверил бы, что вместо другого города прилетел в другое время, и стилизованные фонари вечерами зажигает фонарщик, как в старых фильмах, бродит по городу с лестницей и зажигает керосиновую горелку в стеклянном корпусе или даже свечу. Новиков не знал, что зажигали внутри фонарей и когда, просто думал, что здесь это было бы уместно, а сам свернул на каменную набережную, обрамляющую узкую, но быструю реку, огибающую самую старую часть городка. За углом его встретили деревянные столики с зонтиками и цветами в горшках, прямо на столах, вывеска с надписью, выведенной мелом. — Только сегодня. Возьми кофе с кленовым сиропом и получи бублик в подарок. Это было написано не так, еще и по-французски — Но Новиков, переводе оставил только суть и усмехнулся, проходя мимо. Если бы он не торопился, то непременно попробовал бы здешний багель. Но он шел по набережной к возвышающемуся над другими домами замку Сигюр. Каменные стены заросли плющом, его срезали с края разрушенной башни и теперь восстанавливали ее по чертежам с соблюдением всех условностей. Глядя на стену башни, Новиков даже не мог сказать, где заканчивался старый кирпич, и начинался новый, просто видел, как два человека возятся на строительной люльке, любовно укладывая кирпичи один за одним. Затем они обрабатывали их специальным историческим корректором, тот накладывался на кирпич и менял его внешний облик, делая похожим на все остальные. Технологию исторической имитации разработали еще в середине прошлого века, чтобы полностью восстановить собор Парижской Богоматери, пострадавший в пожаре больше столетия назад. Новиков почему-то вспоминал об истории и технологиях, приближаясь к историческому дому. Он узнал его по обещанному желтому фасаду, заметному среди зелени и сада. Дом явно был новым, и Генрих Белигар был прав, утверждая, что если идти по набережной, глядя на замок, его нельзя не заметить. Найти его так оказалось проще, чем отчитывать дома и читать названия улиц. На кованом заборе прямо на калитке висела пластиковая табличка «Генрих и Анна Беллигар». Рядом кнопка звонка, а в резном столбе спряталась камера. Новиков ее сразу нашел, усмехнулся и нажал на звонок, а потом осмотрелся. Забор, казалось, совсем не защищал территорию. Через него было легко перелезть, но Новиков был уверен — что за изящным металлическим забором возвышается энергетическая стена, если не энергетический купол. В конце концов, не просто так в саду не летали птицы, а на цветах у садовой дорожки можно было заметить лишь одну бабочку. Замок калитки щелкнул, и дверца приоткрылась. Тогда Новиков толкнул ее и осторожно шагнул на территорию, на всякий случай озираясь. Если бы его не вышли встречать, он бы, наверное, напрягся, Но дверь дома открылась, и на пороге появился сам Генрих, тот самый мужчина из ресторана. Теперь он ухитрялся нести простую футболку, словно мундир, еще и встретил Новикова откровенностью. «Доброе утро. Надеюсь, я могу не играть с вами и сразу сказать, что мне известно, кто возглавляет люкс». «Интересно, откуда?» — усмехнувшись, спросил Новиков, а сам спрятал руки в карманы и зачем-то нажал одной из них кнопку боевой активации защитных дронов. «Догадался», — пожал плечами Генрих. «Для военного с космическими связями проверить это было несложно». Он даже улыбнулся, осознавая двусмысленность своих слов. «Тогда я тоже не стану скрывать, что мне известно о родстве Демина и вашей жены», — сказал Новиков, желая увидеть реакцию мужчины. «Неудивительно». — Думаю, вы уже все понимаете. Только Анне не говорите. Своих детей у нее нет, и она очень любит этого самовлюбленного мальчишку. Мы поговорим о судьбе вашего сотрудника, а потом уже о Демине. Хорошо? — Давайте попробуем, — согласился Новиков и безмолвному приглашению, заходя в дом. Внутри дом Белегаров был настолько современным, что Новиков вновь почувствовал себя в ином времени, хорошо знакомым ему мире технологий, и сразу расслабился. Маленький робот, похожий на пушистую собаку, только квадратную и с белым носом, предложил ему тапочки, к счастью, не белые, а синие, будто специально подобранные под цвет мебели в гостиной, открывающейся за большой аркой, ведущей из коридора вглубь дома. «Проходите. Анна спит. Я не стал ее будить. Нечего ей переживать. Не девочка уже». Прямо признался Генрих и, не спрашивая, вскрыл бутылку виски, чтобы наполнить два ограненных стакана со льдом, так, чтобы вершина, лежащего под углом ледяного кубика, восстала из темных вод, будто айсберг. «Надеюсь, вы меня понимаете?» «Отчасти», — уклончиво ответил Новиков и занял предложенное ему жестом место. Круглый стол располагался у входа на светлую веранду, а два кресла стояли так, что можно было наблюдать за всей гостиной. Голограммер на стене маскировался под картину, вернее, под множество картин. Сейчас он показывал бушующее море, одно из множества морей Айвазовского. Новиков был уверен, что, зайдя сюда, видел другую картину, морскую, но не такую мрачную, и, кажется, совсем другого художника, но это не имело значения. Обеденный стол на восемь персон был накрыт белой скатертью и украшен лишь одной вазой. Старый пес с длинными ушами лежал там же, на ковре. Он только поднял голову, увидел Новикова и тут же уложил ее обратно на свои лапы. Он был слишком стар и, видимо, поэтому выбрал зону классической обстановки, отделенную от технологической части дома маленькой ступенькой с едва уловимой голубой подсветкой. «Вы можете показать мне снимки?» — спросил Генрих, заняв второе кресло. Он явно уже не ставил это условием разговора, потому просил, а не требовал. Но Новиков не возражал. Открыл изображение прямо на телефоне и показал мужчине, только тогда заметив, что на краю стола лежит папка. Обычная картонная папка с дурацкими завязочками. Такие любил его дед, а сам Новиков терпеть не мог. Но не успел ни разозлиться, ни удивиться, увидев надпись, сделанную от руки черным маркером. UPI 43-07. Что ж, похоже, это действительно наш образец. Хотя я был уверен, что они уничтожены, прямо сказал Генрих. В таком случае я расскажу вам все. Но вы же понимаете, что эта информация не должна быть разглашена. Если это будет возможно? Тут же парировал Новиков. «Но, разумеется, без вашего ведома никто об этом не узнает. Но кто вы и что это?» Он кивнул в сторону папки, желая как можно быстрее перейти к сути. «Я вот уже пятнадцать лет возглавляю секретную лабораторию Всемирной космической ассоциации», — сообщил Генрих, взяв в руки папку. «Это один из наших проектов» начатый в связи с проектом изменения атмосферы Титана. Я был там еще до того, как над ним стали работать. Защитный термокостюм весил больше 50 килограмм, но мне все равно удалось собрать много разных материалов, в том числе грунт, в котором Юзив Бегиш позже обнаружил микроорганизмы, не похожие на наши земные. Бегиш тоже сотрудник нашей лаборатории». Новиков ошарашенно посмотрел на мужчину. Ему-то казалось, что он на Титане знает все, а Бегиш был лишь приглашенным экспертом космической ассоциации. Но заговорил он о другом. «Я был уверен, что грунт привез Питер тормонд сказал он. «Да, разумеется. Для общества так и было. На всех космических миссиях есть люди, которым можно показывать лицо, и те, кому надо оставаться в тени». Вы же сами знаете, что иногда намного удобнее быть неизвестным». Генрих улыбнулся и сделал глоток. Ему явно нравилось собственное превосходство, и в то же время он словно подталкивал Новикова. «Давай, сделай шаг, поднимись еще на ступень, и мы поговорим на равных». «Ты можешь?» — будто говорил его взгляд. А Новиков не торопился ни раскрываться, ни понимать. Он только слушал, постукивал краем телефона по правому колену, искусственному, почти бесчувственному, но все равно не выдающему своей тайной даже звуком удара. Юппи! Мы прозвали проект именно так. Он был создан для того, чтобы люди могли жить на Титании быстрее. Подождите, — перебил его Новиков, — а почему вы из космического пилота превратились в начальника лаборатории? Хм, вы тоже почему-то бросили футбол пусть и любительский», — хохотнул Генрих, но тут же добавил. «С тремя искусственными позвонками летать не рекомендовано». Новиков кивнул и больше не стал спрашивать. Где, как и когда — было уже неважно. Он просто протянул руку, чтобы взять папку и заглянуть в документы. Генрих охотно отдал ее и продолжил. «Идея была в том, чтобы создать защиту для человеческих легких». Симбионта, который создаст защитную мембрану в легочной ткани, будет поглощать излишки оксида азота, добавлять кислород. Утопическая идея, но Анна за нее взялась. Новиков листал документы и понимал, что Анна Титова возглавила невероятный проект и осуществила его буквально за пару месяцев. В теории Юпи должен был работать. «На практике все пошло не так», — спокойно сообщил Генрих. юпи создавали колонии по пять особей, обтягивались пленкой и замирали так во внешней среде. Она хотела провести эксперимент на животных, но ей не позволили. Наверное, в этом моя вина. Я должен был настоять, а я пошел на поводу у инвесторов и руководства ассоциации. Вам в этом плане хорошо. Вы же...» сами себе инвестор и руководство. — Но почему же? Мне тоже часто нужны инвестиции, дотации, да и вообще. — Вы когда видели честные тендеры? — спросил Новиков, не отрываясь от бумаг. — Действительно, — тут же протянул Генрих. Эксперимент проводили на людях, на космонавтах, отправленных под трибунал. Она думала, что это добровольцы из заключенных с пожизненным сроком. Впрочем, думаете, у военных после трибунала есть жизнь? Нет, только полная очистка разума, а это, как по мне, хуже смерти. Новиков перестал изучать документы, ошарашенно посмотрел на Генриха. Он был уверен, что технологии очистки разума запретили и нигде не используют. Когда-то способ стирать память, а точнее часть памяти, был настоящим фурором. Многие предпочли забыть о плохих моментах своей жизни. Моральные травмы стали лечиться нажатием одной кнопки, а потом оказалось, что вместе с памятью исчезает что-то еще. Среди обывателей это именовалось «опытом», потому что люди менялись, у них искажались привычки, а старая жизнь становилась настолько чужой, что в ней уже никто не оставался. Они меняли города, профессии и даже имена, отказывались от родных и старых идей. Все это казалось для них чужим. Порой сам Новиков думал, кем бы он мог стать, если бы решил нажать на заветную кнопку и повлиять на собственную память. Но кем станет тот, у кого не останется ничего, он даже представить не мог. Человеком ли? — Они все умерли, — коротко сказал Генрих. Юппи, попадая в кровь, селится не в легких, а в сердце. Его пытались вывести через бронхи, но он все равно попадал в кровь и селился в сердце. Приживалась строго лишь одна пятерка, и именно там, где у вашего парня. Сначала они просто чувствовали себя странно, потом умирали. Последнего Анна спасла. Удалила юпи до того, как все стало по-настоящему фатально. «Это все есть в документах, только учтите» что я не дам вам их вынести. Почему Анна перестала работать? Внезапно спросил Новиков, дойдя до протокола операций, проведенной каким-то врачом и самой Анной, как оказалось довольно простой. Через сосуд попали в полость сердца и, пробивая капсулу Юпи, просто вытянули пять клеток, насыщенно желтых пятнышек на сканере после введенного индикатора. Все просто. Этот последний парень... Юджин выжил, и ему очистили разум. Она увидела это, и в ней что-то сломалось. — А причем здесь Артур? — с трудом спросил Новиков, отгоняя образ парня, лицо которого он успел увидеть на фотографии. Он был при Анне лаборантом или помощником. Он тогда вроде бы уже закончил университет и даже где-то работал, но его все не устраивало, и она тайно взяла его к себе под другими документами. «Родственников у нас нельзя брать на работу. Я закрыл на это глаза, а теперь понимаю, что зря». Хотите сказать, Артур десять лет назад украл Юппи и все это время где-то его хранил? Поразился Новиков, увидев дату закрытия проекта. Но зачем? Боюсь даже представить, что у него на уме. Но ничего, кроме Артура Демина, не связывает Юпи и Люкс. Я проверил. Ну как ничего? Бегишь! Он оказывается знаком с пострадавшим, — возразил Новиков просто, чтобы показать, что связи могут быть неочевидны. «Многие ученые знают друг друга. Но вы же все понимаете». Новиков понимал и снова посмотрел в документы. «Я могу попросить еще индикатор?» — спросил он. «Произвести его несложно, но на это нужно время, а у Матвея его нет. Индикатора тоже нет, увы». Анна создала дозу, которая дала вам, но мы вам поможем с этим.